Глава 5. Жгучие перцы чили, прохладная мята и летучие мыши-вампиры. Вот вам план. Я даю вам рюкзак с пакетами на молнии. Часть пакетов содержит свежие листья мяты, а часть – сочные перцы чили-хабанера. Еще я дам вам папку-планшет, карандаш, пару чистых носков и билет на кругосветное путешествие на самолете. Ваша работа, если вы согласитесь будет заключаться в том, чтобы путешествовать по миру, заглядывая как в мегаполисы, так и в самые отдаленные поселения в джунглях. Там вам предстоит найти нескольких людей самого разного возраста и материального положения, растереть у них на коже измельченные листья мяты или порезанные кубиками перцы, попросить описать впечатления и записать их ответы. Попытайтесь исследовать ощущения как на гладкой коже губ, так и на волосистой коже рук. Эти вещества не обязательно пробовать на вкус, чтобы испытать нужные эффекты. Если провести исследование там, где я живу, то есть в Балтиморе, выяснится, что как на губах, так и на руке, ощущения от перца хабанера описываются в основном словом жгучие, а от листьев мяты прохладные. Что это? Просто удобное выражение, разговорный оборот? Ведь если взять термометр и измерить физическую температуру мяты или перца в чили, окажется, что они не холодные и не горячие. А балтиморцы, как и многие другие, часто используют эти слова и их синонимы в метафорическом смысле. Например, передают равнодушие, прохладный прием, или сексуальную привлекательность. Рэйчел Вайс – горячая штучка. Слово «прохладный» в значении «равнодушный» и слово «горячий» в значении «сексуально привлекательный» – метафоры, специфичные для определенного времени и территории. Судя по всему, в шекспировские времена эти значения не были известны. Так что же, жгучий перцы чили и прохладная мята – тоже локальные метафоры, зависимые от культуры, или же они отражают какую-то глубинную биологическую реальность? Если же это чисто культурные конструкты, то в своем путешествии вы наверняка найдете группы людей, которые не будут называть тактильные ощущения от перца чили жгучими, а от листьев мяты – прохладными. Но даже если ваше исследование выявит, что подобные фигуры речи широко распространены, будет ли это достаточным доказательством того, что жгучий перец и прохладная мята – биологически детерминированные метафоры? Не вполне. Можно поиграть в адвоката-дьявола, предположив, что это результат многовековых глобальных связей. Идея жгучего чили и прохладной мяты зародилась в одном месте и благодаря культурным контактам распространилась по всему миру. Различные виды мяты растут по всему земному шару, но перец Чили родом из Южной Америки и до европейской колонизации успел попасть лишь в Северную Америку и на острова Карибского бассейна. В Европе, Африке и Азии его не знали, пока Колумб не вернулся из Нового Света. Затем Чили стал распространяться благодаря европейцам, преимущественно испанцам и португальцам, которые завозили его в другие свои колонии. Трудно представить, но в Индии и Таиланде острова перца Чили не было до XVI века. Перцы Чили – стручки пяти разных культивируемых видов рода капсикум. Археологические раскопки показывают, что в современной Мексике перец Чили ели еще 6000 лет назад. Из Вест-Индии Чили привез в Европу Диего Альварас чанка лекарь второй экспедиции Колумба, 1493 год. В доколумбовые времена – У европейцев, азиатов и африканцев в ходу был только черный перец, но он не имеет с чили ничего общего. Черный и белый перец получают из ягод перечного растения пипернигрум, родом из Южной Индии. Чтобы получить черный перец, высушивают почти зрелые ягоды. Зерна белого перца собирают почти перезрелыми и затем вымачивают в рассоле, чтобы сошла темная оболочка, оставив лишь белые семена. Основной острый компонент черного перца – пепперин, который и химически, и функционально отличается от капсаицина, содержащегося в Чили. В доколумбову эру некоторые жители Азии использовали и семена растений зонтоксилум симуланс и зонтоксилум бунгианум, ныне известных как сычуаньский перец. Зерна сычуаньского перца, благодаря своему главному действующему веществу – гидроксиальфа-саншулу, вызывают пощипывание и онемение. Как и черный перец, сычуаньский отличается от перца чили и химически, и эмпирически. Сложно сказать, есть ли на Земле такие места, куда чили еще не добрался. Возможно, люди, живущие в отдаленных регионах Калимантана или Новой Гвинеи, пока еще не сталкивались с перцем чили и не слышали, что его считают жгучим. Но и это маловероятно. Некоторые племена бассейна Амазонки – почти не контактируют с внешним миром, но перец чили там растет, так что, возможно, они с ним все-таки имеют дело. Поэтому для полного успеха исследования вам понадобится еще и машина времени, которая доставила бы вас, например, в Таиланд 15 века, чтобы вы могли поставить опыт и там. Насколько мне известно, подобное этнографическое, не говоря уже о машине времени, исследование еще предстоит провести, но биологи, возможно, догадаются, чем оно закончится. Учитывая все, что мы знаем о биологии осязания, можно предсказать, что почти все жители Земли назовут перец чили жгучим, а мяту прохладной, Пусть даже они испытывают эти осязательные ощущения в первый раз и не будут знакомы с тем, как их описывают другие. Судя по всему, метафоры прохладной мяты и жгучего чили предопределены биологически. Основной активный ингредиент мяты – ментол. Аналогичный ему в перцах чили – капсаицин. В менее острых сортах чили, таких как Анахайм, концентрация капсаицина ниже, а в очень острых, таких как Бхуд Джалоки, примерно в тысячу раз больше. Капсаицин – основной острый компонент перца чили, но есть и другие вещества из его группы – капсаициноиды. Существует всего пять различных растений рода капсикум, но есть многочисленные подвиды, созданные людьми. Они называются культурными сортами как пудель и лабрадор – две породы одного вида канис лупус, выведенные человеком, так и паприка и халапеньо – культурные сорта одного одомашненного перца чили – капсикум ануум. Так почему мы биологически предрасположены к тому, чтобы считать ментол холодным, а капсаицин – горячим? Одно из возможных объяснений – в коже есть класс нервных окончаний, которые отвечают за чувство холода, и другой класс, воспринимающих ментол. Сигналы, передающиеся этими разными видами волокон, затем сходятся в мозге. Мята и холод воспринимаются одинаково, потому что активируют одну и ту же зону мозга, отвечающую за ощущение холода. Точно так же отдельные нервные окончания, воспринимающие соответственно повышение температуры и капсаицин, могут посылать импульсы в одну и ту же зону восприятия жары. Иными словами, это гипотеза о конвергенции сигналов в соматосенсорной коре при всей своей элегантности и кажущейся логичности, она совершенно неверна. Откуда мы это знаем? Во-первых, у нас есть возможность записать электрические сигналы от одного кожного рецептора в руке, реагирующего как на нагревание, так и на капсаицин, и от другого, который реагирует и на ментол, и на охлаждение. Значит, температурные и химические сигналы улавливаются нейронами кожи задолго до поступления сигнала в мозг. Во-вторых, есть и химические доказательства. В эпидермисе есть свободные нервные окончания, на внешней мембране которых имеется рецептор TRPV1. Это молекула белка, способная реагировать и на нагревание, и на капсаицин, открывая ионный канал, отверстие, через которое поступают положительные ионы, в результате чего сенсорный нейрон начинает испускать электрические импульсы. Есть и свободные нервные окончания с другим рецептором, TRPM8, который реагирует и на ментол, и на охлаждение. Вот и ответ на загадку. Метафора эта не только не из области культуры, но даже не из области мозга. Она закодирована в рецепторных молекулах нервных окончаний кожи. Как развелась такая молекулярная метафора? Как такие терморецепторы, как TRPV1 и TRPM8, выработали чувствительность к продуктам растительного происхождения – капсаицину и ментолу. Точную последовательность эволюционных событий, положивших начало двойной функции этих рецепторов, установить нельзя. Пока самое обоснованное предложение состоит в том, что TRPV1 и TRPM8 развелись у определенных видов животных в качестве температурных рецепторов, а некоторые растения впоследствии стали вырабатывать соединения, которые помогали предотвратить их поедание. Растения, содержавшие ментол и капсаицин, получили репродуктивные преимущества и больше шансов на выживание, тем самым добившись численного превосходства своих видов. Этот сценарий предполагает, что именно ботаническая эволюция, а не эволюция животных, стала первопричиной развития двойной функции рецепторов. Дэвид Джулюс и его коллеги по Калифорнийскому университету в Сан-Франциско изучали молекулярные свойства TRPV1 и TRPM8, для чего модифицированные при помощи различных генетических приемов клетки почки или икринки лягушки культивировали в чашке Петри и получали в больших количествах TRPV1 и TRPM8, параллельно записывая электрические сигналы, передаваемые по клеточной мембране при стимуляции данных рецепторов. Исследования показали, что свойства этих молекул способны объяснить некоторые аспекты наших повседневных осязательных впечатлений. Так, масло эвкалиптового дерева выделяет субстанцию эвкалиптол, которая, как и ментол, может активировать TRPM8 и вызывать ощущение прохлады. Вот почему экстракт эвкалипта часто используется в успокаивающих кремах для кожи, ополаскивателях полости рта и постилках для горла. Существуют также синтетические соединения, которые активируют TRPM8 и вызывают сильное ощущение холода. Одно из них изначально получившее обозначение AG35, а затем названное ицелином, примерно в 200 раз сильнее ментола. Функция этих рецепторов дает о себе знать летним днем на пляже. Слишком долго побыв на Солнце, вы рискуете обгореть, что запустит в вашей коже серию воспалительных процессов. Например, образуются химические соединения – простаноиды и брадикинин, снижающие температурный порог активации TRPV1 с 43 до 29,5 градусов по Цельсию. В результате, вернувшись домой с пляжа и встав под душ, чтобы смыть с себя песок и остатки крема для загара, вы обнаружите, что обычная вода стала слишком горячей, она обжигает, и хочется сделать воду в душе похолоднее. Средняя рекомендованная для взрослых температура воды в душе в США составляет 42 градуса по Цельсию, что чуть ниже порога активации TRPV-1. Хотя, конечно, все очень индивидуально. Еще один факт подсказывают нам птицы. Если у всех млекопитающих имеется стандартный вариант TRPV-1, который активируется и нагреванием, и капсаицином, то птицы к капсаицину совершенно безразличны, поскольку вообще не могут его ощутить. Зерна в кормушках рекомендуется пересыпать перцем чили, чтобы отвадить белок, енотов и других млекопитающих. Так семена гарантированно достанутся только птицам. Когда из клетки птицы извлекается ген TRPV1 и помещается в почечную клетку, появляется птичья форма TRPV1, которая реагирует на нагревание, но не на капсаицин. Анализ птичьей ДНК указывает на изменения в конкретном месте ее последовательности которая отвечала за связывание капсаицина и находится на внутренней поверхности внешней клеточной мембраны. Интересно, что растения чили и птицы пришли к своего рода взаимовыгодному сотрудничеству. Млекопитающие поедая чили обычно измельчают семена малярами. У птиц же вообще нет маляров, так что большая часть семян проходит через пищеварительную систему нетронутой. При дефекации они распространяют жизнеспособные семена в новых местах. Такое положение дел выгодно как для птиц, так и для перца. Птицы, питающиеся перцем чили, имеют доступ к пищевому ресурсу, недоступному почти никаким другим животным. Среди млекопитающих только люди намеренно употребляют перец чили. Через несколько лет после обнаружения TRPV-1 различные группы ученых использовали генно-инженерный подход чтобы вывести мышей без TRPV-1 и оценить их реакцию на капсаицин и нагревание. Выяснилось, что у этих мышей-мутантов полностью отсутствует и поведенческая, и электрическая реакция на капсаицин. При этом реакция на нагревание, хотя и стала менее выраженной, но не исчезла. Например, когда их хвосты помещали в горячую воду, 50 градусов по Цельсию, мыши их оттуда убирали, но делали это в 4 раза медленнее обычных животных. Точно так же способность повышать восприимчивость к теплу посредством воспаления организма у мышей-мутантов снизилась, но не была полностью утрачена. Эти результаты свидетельствуют, что TRPV-1 не единственный рецептор тепла. Должны быть и другие. Вскоре показалось, что удобное объяснение найдено. Была открыта целая семья каналов TRPV с разной степенью чувствительности к теплу. Так, TRPV-4 и TRPV-3 В почечных клетках и чашке Петри реагировали на более низкие температуры, чем TRPV-1. Напротив, TRPV-2 отвечал за сильную жару выше 51 градуса по Цельсию, что намного выше температурного порога TRPV-1. Таким образом, последовательная активация различных каналов TRPV с разными температурными порогами могла потенциально определить спектр значений температуры кожи, встречающихся в реальной жизни тепловатая, теплая, горячая, болезненно горячая. Помимо свободных сенсорных нервных окончаний, TRPV-3 и TRPV-4 были также найдены в кератиноцитах – основном типе клеток эпидермиса, в котором заканчиваются свободные нервные окончания. Это позволило предположить, что соседние клетки кожи могут играть вспомогательную роль, способствуя выявлению мягкого тепла свободными нервными окончаниями. TRPV-1 – Один из детекторов именно мягкого тепла, как оказалось, также активируется соединениями, содержащимися во многих специях – камфоре, мускатном орехе, корице, орегано, гвоздике и лавровом листе. Некоторые из этих специй действительно ассоциируются с ощущением тепла. Например, в детстве я обожал Red Hots – конфеты со вкусом корицы. ТРПВ 4 и ТРПВ 3 призваны отвечать за ощущение мягкого тепла а TRPV2 — за ощущение невыносимой жары. Все вместе эти три дополнительных рецептора TRPV берут на себя остаточное восприятие тепла в тех случаях, когда ген TRPV1 удален или белок TRPV1 блокирован медикаментами. Удивительно, но выведенные в искусственных условиях лабораторные мыши без TRPV3, TRPV4 или TRPV2 как одного из этих генов, так и различных сочетаний никак не проявляли сколько-нибудь неполноценного восприятия тепла в самых разных ситуациях. Такой результат позволяет уверенно предположить, что в коже имеется еще больше температурных рецепторов, которые мы пока не выявили. И, скорее всего, это молекулы, не относящиеся к семейству генов TRPV. Даже после ингибирования TRPV1 эффектов от удаления TRPV2 или TRPV4 плюс TRPV3 обнаружено не было. С ощущением прохлады также не все понятно. У выведенных при помощи генной инженерии мышей без гена TRPM8 полностью отсутствовала реакция на ментол и эвкалиптол на коже и была частично снижена способность реагировать на умеренное охлаждение. Однако, если реакция на умеренное охлаждение ниже 25 градусов по Цельсию сильно снизилась, то реакция на сильное охлаждение ниже 14,5 градусов никак не изменилась. Подобно частичному эффекту от удаления TRPV1, этот результат свидетельствует о наличии дополнительных молекулярных рецепторов холода на случай особенно сильного охлаждения, но их еще предстоит найти. В современной научной литературе по вопросу TRPM8 независимых рецепторов царит полная неразбериха. Некоторые группы исследователей утверждают, что определенную роль здесь играет ген TRPA1, рецептор васаби, о котором речь пойдет далее, но остальным не удалось воспроизвести результаты их эксперимента. При втирании в кожу мята вызывает ощущение прохлады, а перцы чили кожу жгут. А какое впечатление производит хрен или его японский родственник – васаби? Они не то чтобы жгучие, а скорее теплые. Васаби, хрен и желтая горчица содержат соединение AITC – алилизотиоцианат или алиловое горчичное масло. Которые активирует еще один рецептор все того же семейства TRP под названием TRPA1. Изначально TRPA1 назывался ANKTM1, затем произошла стандартизация номенклатуры TRP-каналов. В ту же группу соединений входит алицин и DADS, диалилдисульфит, которые есть в чесноке и луке и отвечают за ощущения, возникающие на коже от соприкосновения с этими растениями в том числе и за слезы, которые появляются при активации TRPA1 в роговице. Химические соединения алицин и диалилдисульфит, содержащиеся в луке и чесноке, сходны по составу с алилизотиоцианатом, присутствующим в горчице, хрене, васаби и подобных растениях. Когда в 1980-е годы я жил в Чикаго, на Холстед-стрит был отличный итальянский бар Там подавали пареный чеснок, который можно было намазать на хрустящий хлебец и запить пивом Моретти. Блюда готовили так. Аккуратно удаляли шелуху и всю головку готовили на пару. Только после полной готовности повар разрезал ее по экватору на две части, и клиент специальным тонким ножиком выковыривал нежную мякоть из каждого зубчика. Повара с давних пор знают, что едкие соединения – которые содержатся в чесноке и луке и вызывают раздражение кожи и глаз, образуются только при разрезании или измельчении овоща. Если луковица не повреждена, энзим, вырабатывающий олицин и родственные ему едкие вещества, остается запертым в специальных отсеках растительных клеток и не выходит наружу. Олицин и DADS, к тому же, частично разлагаются при высокой температуре. Это значит, что если готовить лук или чеснок целиком, то концентрация едких соединений, активирующих ТРП-1, окажется ниже. Раздражение кожи и глаз почти не будет, так что в результате получится мягкая нежная закуска. При варке лука распадаются не только активаторы ТРП-1, алицин и диалилдисульфит, но и полимеры фруктозы, фруктаны, обращаясь в мономеры, придающие сладкий вкус. Лучшие оливковые масла первого отжима имеют характерный острый вкус, ощущающийся только в глотке. Поэтому эксперты называют лучшие оливковые масла кашлевыми. Соединение, которое имеется в оливковом масле и приводит к такому результату – это TRPA1-активатор олеокантал. TRPA1 вырабатывается только в клетках, выстилающих глотку, но не язык и не полость рта. Вот почему олеокантал вызывает кашель. Желто-древесник Желтодревесник, антоксилом называют еще зубным деревом, потому что его сок и ягоды – вызывают во рту онемение и покалывание и снимают зубную боль. Ягоды желтодревесника именуются сычуаньским перцем и ценятся за свой острый вкус, что они придают блюдам, которые готовят в китайской провинции Сычуань. Такое покалывание свидетельствует о взаимодействии сенсорных нейронов. И в Восточной Азии, и в Северной Америке препараты из желтодревесника, он же перечное дерево, используются в народной медицине как антисептик и болеутоляющие. Активный ингредиент перечного дерева называется гидроксиалфа-саншул. Учитывая все, что мы узнали о действии других растительных соединений на сенсорные нейроны в коже, логично предположить, что гидроксиалфа-саншул активирует какие-то ТРП-каналы в клетках кожи. Однако это не так. Гидроксиалфа-саншул возбуждает сенсорные нейроны иным образом. Блокирует ионный канал, так называемый двухпорный калиевый канал. В обычных условиях по этому каналу из нейрона медленно выходят положительно заряженные ионы. Если же канал блокирован, то в клетке быстро накапливается положительный заряд. Она начинает испускать импульсы и, соответственно, направлять сигналы в мозг. Среди нейронов, активируемых препаратами перечного дерева, есть входящие в тактильные с волокна которые передают информацию о легких приятных прикосновениях и в тельца Мейснера, проводящий информацию о вибрации на умеренных частотах. Не вполне понятно, почему активация этих нейронов вызывает ощущение покалывания. Хотя двухпорные калиевые каналы широко распространены и в нейронах, и в других клетках, гидроксиальфа саншул возбуждает лишь определенный тип этих каналов, образованный продуктами генов KCNK3, KCNK9 и KCNK18. Летучие мыши-вампиры – удивительные животные и не только из-за их звездных ролей в фильмах ужасов. Да, отмечены случаи, когда летучие мыши-вампиры сосали кровь у спящих людей. Однако это происходит очень редко. Все три вида вампиров предпочитают копытных. Мы уже немного говорили о них в контексте социального груминга, когда они делятся друг с другом пищей, а именно кровью. Сейчас мы обратимся к их тактильной специализации, помогающей им находить пищу. Вампиры занимают уникальную экологическую нишу. Это единственные известные нам млекопитающие, которые питаются только кровью теплокровных животных, других млекопитающих и птиц. Некоторые летучие мыши едят насекомых или фрукты. Но вампиры способны глотать только жидкость и скорее умрут от голода, чем попробуют твердую пищу. Вампиры летают, высматривая жертву, и обычно приземляются ей на спину или на шею. Затем они начинают искать подходящее место для осторожного укуса и извлекают из ранки примерно две чайные ложки крови. Важно, чтобы место будущего укуса не было покрыто густой шерстью или мехом, а кровеносные сосуды находились относительно близко к коже. В поиске кровеносного сосуда тот случай, когда умение определять тепло на расстоянии, особенно важно. Людвиг Кюртен и Уве Шмидт из Бонского университета Провели в лаборатории опыт с летучими мышами-вампирами и выяснили, что они улавливают инфракрасное излучение, испускаемое кожей человека, на расстоянии примерно 15 сантиметров. У многих видов летучих мышей есть особый вырост на морде – носовой листок, который, как предполагают, помогает осуществлять эхолокацию для поиска жертвы. Но только у вампиров носовой листок окружают три обонятельные ямки. Кожа в этих ямках тонкая, безволосая. На ней отсутствуют лимфатические узлы, словом, идеальное место для размещения инфракрасных рецепторов. От других частей морды ямки отделены слоем плотной соединительной ткани, которая служит термоизоляцией. Поэтому температура обонятельных ямок составляет 29 градусов по Цельсию, что гораздо ниже температуры остальной кожи – 37,2 градуса по Цельсию. Это позволяет рецепторам тепла в обонятельных ямках улавливать разницу между теплом жертвы и собственным теплом летучей мыши. Какой же рецептор используют вампиры для выявления инфракрасного излучения? Как мы уже знаем, TRPV-1 у людей и мышей может определять температуру выше 43 градусов по Цельсию. Но совершенно очевидно, что такой чувствительности недостаточно. Чтобы обнаружить инфракрасный рецептор у вампиров, Дэвид Джулиус, Елена Грачева и их коллеги поставили хитрый эксперимент. Они взяли вампиров и плодоядных крыланов, неспособных улавливать инфракрасное излучение. Затем они осторожно вырезали кластеры клеточных тел нейронов в лицевой части, в тройничном узле, и проанализировали в них экспрессию гена TRPV1. Выяснилось, что там содержатся два разных варианта белка TRPV-1. Длинная форма, имеющая обычный температурный порог 43 градуса по Цельсию, и короткая, активируемая при гораздо более низкой температуре, около 30 градусов по Цельсию, что лишь ненамного превышает температуру обонятельных ямок в состоянии покоя. В тройничном узле крыланов нашлась только длинная форма TRPV-1, а у вампиров Присутствуют обе, примерно в одинаковых количествах. В троничных ганглиях летучих мышей-вампиров около 45% молекул информационной РНК, обеспечивающих трансляцию белка TRPV1, имели альтернативную сокращенную форму, а у фруктовых летучих мышей этот показатель составлял около 5%. Не все нейроны троничного ганглия-вампиров иннервируют обонятельные ямки. Так что значение 45% вполне логично. Не стоило ожидать, что оно будет больше. В результате оказалось, что летучие мыши-вампиры развили сверхчувствительную форму TRPV-1, которая помогает им улавливать инфракрасное излучение и тем самым искать пищу. Но что это значит для остального организма? Ведь вампиру нужно чувствовать тепло и другими органами. Когда было проведено исследование спинномозговых ганглиев вампиров, кластеров нейронов, которые проходят не по лицевой части тела. Оказалось, что в них содержатся лишь следовые количества сверхчувствительной короткой формы TRPV-1. Это объясняет, почему вампиры сохраняют обычную температурную чувствительность других участков тела, не принимающих участие в поиске крови для пищи. Уверен, что вы когда-либо задавались вопросом, если ослепить гремучую змею, сможет ли она ужалить жертву? Благодаря группе бесстрашных исследователей во главе с Питером Хартлайном из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне, мы знаем ответ на этот вопрос. Исследователи осторожно завязали глаза гремучим змеям и поместили их на возвышение в центре круглого загона. Затем они побудили их к нападению, пошевелив источником тепла, горячим паяльником, симулируя движение теплокровного животного. Паяльник ставили под различным углом к змее чуть дальше расстояния ее броска, примерно в 90 сантиметрах. Даже с завязанными глазами змея делала бросок в нужном направлении, отклоняясь от цели всего градусов на 5. Авторы исследования отмечают, это очень впечатляет и для какой-нибудь мыши означает неминуемую смерть. Как гремучей змее это удается? Дело не в обонянии. Змеи также точно попадают в теплый, но ничем не пахнущий объект или обернутый, непропускающим запах чехлом. Но если поместить теплый объект за стеклом, препятствующим распространению инфракрасного излучения, точные атаки прекратятся. Итак, как и летучие мыши-вампиры, гремучие змеи улавливают инфракрасное излучение, испускаемое теплыми объектами. Но гремучие змеи обладают гораздо большей чувствительностью. Они способны уловить излучение с метровой дистанции, вампиры же всего с 15 сантиметров. Орган, который отвечает за чувствительность гремучей змеи к инфракрасному излучению, называется ямкой. Это небольшое углубление между глазом и ноздрёй. Если ямки на обеих сторонах прикрыты или повреждены, то гремучие змеи уже не способны успешно атаковать в темноте или с повязкой на глазах. И это не единственные змеи, улавливающие инфракрасное излучение, а лишь один вид подсемейства ямкоголовых — кротелины, которые включают макасиновых змей, копьеголовых змей и бушмейстеров в обеих Америках, и храмовых куфей и китайских щитоморников в Азии. Их ямки функционируют как фотокамеры с точечной диафрагмой. Спереди небольшая апертура, сзади — тонкая чувствительная к инфракрасному излучению мембрана так сильно натянутая, что по обеим ее сторонам имеется воздушное пространство. Апертура ямки ограничивает инфракрасное излучение таким образом, что его источник из конкретной точки пространства воздействует лишь на небольшой участок ямочной мембраны, тем самым позволяя ямке сформировать картину инфракрасного мира с низким разрешением. Ямочная мембрана содержит около 7000 сенсорных волокон троничного узла змеи которые передают информацию о ее инфракрасной карте мира в часть мозга, именуемую оптическим тектумом, где эта информация сливается с визуальной информацией. Так что визуальные и инфракрасные карты накладываются друг на друга. Возможно, молекулярный рецептор, который отвечает за восприятие инфракрасного излучения в ямках гремучей змеи, это та же сверхчувствительная форма TRPV-1, что и у летучих мышей-вампиров. Но изучив троничные узлы, в которых находятся сенсорные нейроны и ямки змей, Дэвид Джулиус с коллегами убедились, что форма TRPV-1 здесь обычная, и восприятие змеей инфракрасного излучения объясняется неим. Зато они обнаружили в том же троничном узле четырехсоткратное превышение по рецептору васаби – TRPA1. Это был удивительный результат. Ведь у млекопитающих TRPA1 вообще не реагирует на нагревание. Когда человеческий и змеиный TRPA1 были выращены в почечных клетках, выяснилось, что змеиный TRPA1 активируется уже при температуре 30 градусов по Цельсию, а человеческий к жаре почти нечувствителен. У крысиных змей, не обладающих лицевыми органами восприятия инфракрасного излучения, Форма tr 1 имеет слабую чувствительность к теплу. И люди, и гремучие змеи чувствительны к алилио-зотиоцианату, острому химическому соединению, которое содержится в васабе. Но человеческий tr 1 намного более чувствителен. Похоже, существует некий молекулярный компромисс между температурной чувствительностью и чувствительностью к васабе. Мы считаем tr 1 лишь рецептором васаби только потому, что сначала... Изучали его у млекопитающих. При более змеецентричном подходе нам следовало бы определить trp 1 как температурный сенсор, который может также активироваться васаби и чесноком. Боа и питоны – змеи, которые появились миллионов лет на 30 раньше, чем ямкоголовые. У них тоже есть ямки, улавливающие инфракрасное излучение, обычно по 13 с каждой стороны головы. Расположены они в два ряда, один сверху от рта, другой снизу. Отверстия этих ямок ничем не стянуты, так что они работают не как фотокамеры. Вместо этого у каждой ямки есть свое поле обзора, в зависимости от ее положения на голове змеи. Поведенческие тесты позволяют утверждать, что питоны и буа не так чувствительны к инфракрасному излучению, как гремучие змеи. Поэтому неудивительно, что и TRPA1 питонов оказался менее чувствителен, чем его аналог у гремучих змей, но более чувствителен, чем TRPA1 крысиных змей. При сравнении последовательности генов TRPA1 у людей питонов и гремучих змей, оказывается, что модификация гена TRPA1, в результате которой этот рецептор стал воспринимать тепло, происходила у змей дважды в ходе эволюции. Сначала у древних питонов и буа, затем у более современных ямкоголовых видов. Иногда процессы случайных мутаций и естественного отбора приводят к сходным молекулярным и структурным решениям, таких как чувствительность к инфракрасному излучению у разных организмов. Но между этими решениями могут лежать миллионы лет. Таков удивительный процесс конвергентной эволюции. Не все животные используют рецепторы инфракрасного излучения для поиска добычи. Например, большинство животных убегают или улетают от лесных пожаров. А вот живущие в Северной Америке златки-пожарные меланофила, напротив, летят им навстречу. Но движет ими не стремление к самоуничтожению. Они прилетают на место пожара, как только догорит огонь, и спариваются в теплом пепле. Затем самка откладывает яйца под обугленную кору сосен. Когда следующим летом на свет появляются личинки златок, они питаются обгорелой корой. У живых деревьев есть механизмы химической защиты, благодаря которым личинки воспринимают кору как несъедобную. В некоторых случаях внимание златок привлекали другие горячие точки, например, заводы или даже футбольные стадионы, где курили тысячи болельщиков. Вероятно, самое известное их нашествие приключилось в 1925 году в Калифорнийской долине, когда у города Каолинга загорелась цистерна с нефтью, на нее полетели полчища златок. Газеты писали, что в Калингу прилетели миллионы насекомых, которые оставались там еще несколько дней после окончания пожара. Поскольку Калинга находится в засушливой долине, можно предположить, что златки прилетели откуда-то с западных отрогов Сьерра-Невады, примерно в 130 километрах от города. У этих насекомых имеется по одной ямке, отвечающей за восприятие инфракрасного излучения на обеих сторонах брюшка. Много лет спустя, когда Гельмут Шмиц и Герберт Бузак из Боннского университета провели вычисления для оценки уровня инфракрасного излучения, которое поступило на эти рецепторы с расстояния 130 км, оказалось, что этот уровень так низок, что сливается с тепловым шумом, производимым самим организмом златки. Нервная система этого жучка выполняет сложную инженерную задачу, чтобы извлечь столь слабый сигнал и с его помощью запустить механизм миграции. Пока мы не знаем, используются ли в инфракрасных рецепторах златок TRPV1, как у летучих мышей-вампиров, TRPA1, как у гремучих змей, или что-то другое, возможно, вообще не принадлежащее к семейству TRP. В Австралии обитает разновидность жуков, летящих на лесные пожары, миримна отрата, чтобы отложить яйца в только что обуглившейся древесине. У австралийской огнецветки 4 инфракрасных сенсора на каждой стороне тела, ближе к задней части. Считается, что южноамериканские кровососущие насекомые, поцелуйные клопы, также способны улавливать инфракрасное излучение жертвы. Если вбить в поиск по картинкам слово paradise или «рай», Монитор заполнится сотней различных изображений с видами тропических пляжей. Как это объяснить? Частично тем, что тропический пляж для людей, живущих в благополучных странах, часто символизирует место ленивого отдыха. Но почему же тогда при запросе «рай» не выдаются другие популярные места проведения отпуска, например, Нью-Йорк, Диснейленд, лыжные курорты? Причина в погоде. Рай – это место, где нашему организму не приходится работать на износ для поддержания температуры тела в оптимальном диапазоне. Люди, как и другие гомоэтерные животные, млекопитающие птицы, не способны выдержать отклонение от оптимальной температуры более чем на несколько градусов. Если слишком жарко, мы предпринимаем как рефлекторные, так и сознательные действия. Потеем, пьем холодные напитки или прыгаем в бассейн, чтобы охладиться. Если нам холодно, мы ежимся, надеваем свитер, у нас сужаются сосуды. Эти гомеостатические рефлексы и сознательные действия требуют постоянного контроля над температурой окружающего мира, воспринимаемой кожей. Нам нужно знать, когда наша кожа слишком холодная и горячая, так что требуется физиологическая реакция для поддержания температуры в естественных узких рамках. Порог TRPM8 и TRPV1 у человека прекрасно подходит для этой задачи. TRPM8 активируется при температуре ниже 25,5 градусов по Цельсию, а TRPV1 – выше 43 градусов. Если пороги активации TRPM8 и TRPV1, отвечающих за восприятие холода и жары соответственно, действительно предназначены для того, чтобы помочь нам поддерживать нормальную температуру тела, можно ожидать, что у животных, чья естественная температура тела отличается от нашей, Эти пороги тоже будут иными. И действительно, когда у курицы, крысы и лягушки, гладкой шпорцевой лягушки ксенопус левис для искусственного получения каналов в TRPM 8 взяли отвечающий за его продукцию участок ДНК, оказалось, что порог активации TRPM 8 у курицы слегка выше – 30 градусов по Цельсию, при нормальной температуре 41,7 градусов по Цельсию. Лягушка – существо негомоотермное и ей, соответственно, достаточно чувствовать только сильный холод. Поэтому порог TRPM8 у нее ниже. Ген активируется лишь при температурах ниже 19 градусов по Цельсию. Если говорить об ощущении нагрева, то и здесь порог, судя по всему, зависит от температуры тела. Например, у человека TRPV1 активируется при температуре свыше 43 градусов по Цельсию, а у полосатой гереллы, негомоэтерной рыбы, уже при 33 градусах. Итак, пороги восприятия холода и жары у различных животных не случайны. Они соответствуют условиям терморегуляции, необходимым животным для нормального физиологического функционирования. Много лет назад, поздней осенью, я гостил в Агае у бывшей жены своего брата. Когда я проснулся в гостевой комнате на первом этаже, было ужасно холодно. Закутавшись, я пошел наверх и проверил термостат. Он был установлен на 11 градусов по Цельсию, и хозяйка чувствовала себя вполне комфортно. Она разгуливала по кухне в футболке и шортах. На следующий год я привез с собой переносной обогреватель для гостевой комнаты. А один мой друг так сильно топит в доме, что от жары деформируются дверные косяки, и вы не удивились бы, увидев на паркете выбеленные солнцем кости койота. В чем причина таких экстремальных температурных предпочтений у людей? Мы знаем, что люди с тонким слоем подкожного жира предпочитают более высокую температуру, что вполне понятно с точки зрения терморегуляции. Известно также, что физически более активные люди, даже если вся эта активность сводится к беспокойному ерзанью, благодаря сокращениям мышц производят больше тепла и им подходят более прохладные условия. Отчасти этим можно объяснить, почему дети и подростки не любят надевать пальто. Кроме того, существуют циклические изменения температуры тела в течение дня, а с нею изменяется и предпочтительная температура среды. Но как объяснить индивидуальные расхождения? Различаются молекулы, отвечающие за температурное восприятие, или нейронные цепи в коже и головном мозге? Передаются ли температурные предпочтения по наследству? Пока лучший ответ на все эти вопросы возможен. Мы знаем, что различные виды животных могут иметь по нескольку вариантов ТРПВ-1 и ТРПМ-8, настроенных на разные температуры. Также и для крыс, и для людей доказано, что препараты, блокирующие ТРПВ-1, способны привести к перегреву, повышению температуры тела, как и препараты, активирующие ТРПМ-8. Кроме того, у людей встречается редкая рецессивная мутация под названием WNK-1 или HSN2. Две копии этого мутировавшего гена вызывают тяжелую дегенерацию сенсорных нейронов, но носители мутации в одной копии гена этому не подвержены. Однако точное измерение порогов выявления жары и холода показало, что у носителей WNK1, HSN2, они оба немного сдвинуты вниз по температурной шкале по сравнению с контрольной группой того же возраста и пола. Существует и более жесткая генетическая обусловленность восприятия боли, как температурной, так и других типов. О ней мы поговорим в следующей главе. Впрочем, ожидаемый результат, доказательства того, что генетические вариации в ТРПВ1 и ТРПМ8 у человека могут частично отвечать за индивидуальные температурные предпочтения, пока еще не достигнут. Я, конечно, сильно подозреваю, что у бывшей жены моего брата ген ТРПМ8, как у лягушки, Но пока это не доказано.